Глава 24. Дорога силы. Что является источником магии? Рождается ли человек с нею в крови, как собаки рождаются с умением слышать запахи и пасти овец? Или ее можно постичь, если обладаешь решимостью и волей? Или, может быть, она присуща камням, воде и земле, так что ребенок впитывает способности к магии с водой, которую пьет? и с воздухом, которым дышит. Я задаю эти вопросы, не имея ни малейшего представления о том, как ответить на них. Если бы источник был нам известен, мог бы кто-нибудь намеренно создать могущественного мага? Мог бы кто-нибудь вывести ребенка с магией в крови, как выводят сильных или быстроногих лошадей? Или выбрать младенца и начать обучение даже прежде, чем ребенок начнет говорить? или построить дом в том месте, где земля наиболее богата магией, и черпать ее из почвы? Эти вопросы так пугают меня, что я почти не хочу узнать ответы на них, хотя, если этого не сделаю я, ответы может найти кто-нибудь другой. Была середина дня, когда мы подошли к широкой дороге, отмеченной на карте. Наша узкая тропа влилась в нее, как ручей сливается с рекой. Несколько дней мы шли по ней. Время от времени мы проходили мимо небольших селений, спрятавшихся в складках гор, но Кетрикин вела нас мимо них, не останавливаясь. На дороге нам встречались другие путники, и она вежливо приветствовала их, но твердо отклоняла все попытки общения. И если кто-нибудь и узнал в ней дочь Эйода, он этого никак не показал. Наконец настал день, когда мы не встретили ни одного путешественника, не говоря уж о селениях или хижинах. Путь становился все уже, а следы на нем были старыми, припорошенными свежим снегом. На следующий день дорога превратилась в едва видимую тропу, петляющую между деревьями. Несколько раз Кетрикин останавливалась и размышляла, а один раз нам пришлось вернуться и пойти в другом направлении. В эту ночь, когда мы разбили лагерь, королева снова вытащила карту и принялась изучать ее. Я почувствовал неуверенность Кетрикин, подошел и сел рядом. Я не задавал вопросов и не давал советов, просто смотрел вместе с ней на полустершиеся пометки на карте. Наконец, она подняла на меня глаза. «Я думаю, мы здесь», — сказала она, указывая пальцем на конец торгового пути, по которому мы шли. «Где-то к северу отсюда должна бы быть та, другая дорога. Я надеялась, что их соединяет какая-нибудь тропа. Но теперь...» — она вздохнула. Завтра нам придется идти вслепую и положиться на удачу. Нельзя сказать, чтобы ее слова вселили мужество в кого-нибудь из нас. Как бы то ни было, на следующий день мы тронулись в путь. Мы шли на север, через лес, которого, казалось, никогда не касался топор дровосека. Ветви сплетались в кружево высоко над нами, а многие поколения иголок и листьев лежали под неровным покрывалом снега, который все же долетал до лесной подстилки. Чутье дара подсказало мне, что эти деревья живут своей полупризрачной жизнью, в них пульсирует некое смутное, накопленное за столетия знание. Но это было знание о великом мире света и тени, земли и воды. Они вообще не заметили нашего появления, и к вечеру я ощущал себя не более значительным, чем муравей. Никогда не думал что меня будут презирать деревья. Вряд ли я был единственным, кому показалось, что мы совершенно заблудились. Такой древний лес мог проглотить дорогу много поколений назад. Корни вытеснили булыжник, а павшие листья и иголки скрыли то, что осталось. Дорога, которую мы искали, теперь могла оказаться просто линией на старой карте. Первым вышел на нее ночной волк. Он всегда бежал впереди. «Мне это совсем не нравится» заявил он. «Дорога там», — сказал я, шедший передо мной Кетрикен. Мой жалкий человеческий голос казался жужжанием мошки в огромном зале. Я почти удивился, когда королева услышала меня и оглянулась. Она посмотрела, куда я показывал, потом, пожав плечами, повела джепов немного западнее. Мы шли еще некоторое время, прежде чем я заметил впереди прямую, как стрела стрелобреж в лесном массиве. Полоса света пронизывало лес. Что с ней не так? Ночной волк весь передернулся, как будто отряхивался от воды. В ней слишком много человеческого, как огонь, чтобы готовить мясо. Я не понимаю. Он прижал уши. Как будто огромную силу сделали маленькой и подчинили человеческой воле. Огонь всегда хочет вырваться из-под контроля. «Так и эта дорога!» В его ответе для меня не было никакого смысла. Тем временем мы подошли к дороге. Я наблюдал за и джепами, идущими впереди. Широкая дорога тянулась прямо и была как бы прорезана в почве, словно ребенок провел палочкой по песку, оставляя за собой желобок. Деревья росли вдоль нее, склонялись над ней, но ни один корень не показался на самой дороге и ни одно молодое деревце не выросло на ней. Дорогу ровным слоем покрывал снег, на котором не было отпечатков птичьих лап. Не видно было даже старых следов, припорошенных снегом. Никто не ходил по этой дороге с тех пор, как началась зима. Насколько я мог видеть, следы животных не пересекали ее. Я ступил на поверхность дороги. Это было, как не прикрывая лицо идти через свисающую паутину, как ледышка, упавшая за шиворот, как войти в теплую кухню с ледяного ветра. Это было физическое ощущение, захватившее меня так же резко, как любое другое и такое же неописуемое, как сухость или влажность. Я остановился, будто пригвожденный к месту. Однако остальные, как ни в чем не бывало, спрыгивали с лесной почвы на поверхность дороги. Старлинг только заметила, что здесь снег не такой глубокий и идти будет легче. Несколько минут спустя я все еще стоял на дороге и оглядывался, когда Кетл появилась из-за деревьев и спустилась на дорогу. Она тоже остановилась. Мгновение старая женщина выглядела ошеломленной, потом что-то пробормотала. «Вы сказали, обработана силой?» — спросил я ее. Она взглянула на меня — как будто и не подозревала, что я стою совсем рядом. Сверкнула глазами. Несколько секунд она молчала, потом заявила. Я сказала, нет никаких сил. Чуть не вывихнула лодыжку, когда прыгала. Эти горские сапоги не тверже носков. Она отвернулась и поспешила за остальными. Я пошел за ней. По какой-то причине я чувствовал себя так, словно пробирался по горло в воде, но вода эта не сковывала движений. Это чувство сложно описать. Как будто что-то текло вокруг меня, и я был захвачен течением. «Оно хочет вырваться из-под контроля», — снова кисло заметил волк. Я огляделся и увидел, что он идет рядом со мной, но скорее по краю леса, чем по гладкой поверхности дороги. Разумнее было бы идти здесь, со мной. Я подумал над этим. Похоже, тут все в порядке. Проще идти равнее Да, огонь тоже греет тебя, пока не сожжет. На это у меня не нашлось ответа. Вместо этого я догнал кетл и пошел рядом с ней. После долгих дней путешествия в одиночку по узкой тропе шагать было проще и приятнее. Мы шли по древней дороге весь остаток дня. Она вела вверх, но под таким углом к поверхности горы, что никогда не становилась слишком крутой. Единственное, что кое-где нарушало гладкий снежный покров, это случайные сухие ветки, упавшие с растущих вдоль дороги деревьев. И большая их часть сгнила и превратилась в труху. Ни разу я не видел следов животных, ни ведущих по дороге, ни пересекающих ее. Дабычи здесь и не пахнет, уныло подтвердил ночной волк. Придется побегать сегодня ночью, чтобы раздобыть себе немного свежего мяса. «Можешь идти прямо сейчас», — предложил я. «Я боюсь оставлять тебя одного на этой дороге», — строго сообщил он. «Что мне может повредить?» Кетл тут, рядом со мной, так что я не буду один». «Она ничем не лучше тебя», — упрямо настаивал ночной волк. Но, несмотря на все мои вопросы, он так и не объяснил мне, что имел в виду. Но по мере того, как день переходил в вечер, я сам начал кое-что замечать. Снова и снова я обнаруживал, что мое сознание погрузилось в яркие сны наяву, в столь глубокую задумчивость, что, выходя из нее, я чувствовал себя внезапно разбуженным. Как большинство снов, они лопались, словно пузыри, и я никак не мог вспомнить, о чем думал. Пейшенс, отдающая военные приказы, словно королева герцогств, Барич, купающий ребенка и тихонько напевающий при этом. Два человека, которых я не знал, укладывающие обугленные камни, видимо, восстанавливая дом. Все эти бессмысленные яркие видения казались такими жизненными, что я сам почти верил им. Простота движения по дороге, которая вначале казалась такой приятной, теперь стала чересчур быстрой, как будто течение подхватило меня и несло помимо моей собственной воли. Однако на самом деле я, наверное, шел не очень быстро, потому что всю вторую половину дня кетл шагала рядом со мной, выдерживая мой темп. Она часто прерывала мои размышления, чтобы задать какой-нибудь простой вопрос, привлечь мое внимание к пролетевшей над нами птице или поинтересоваться, не тревожит ли меня рана в спине. Я пытался отвечать, но через несколько мгновений уже не мог вспомнить, о чем мы говорили. Кетл смотрела на меня с недовольством, и я понимал, она сердится на меня за то, что я так плохо соображаю, но сделать ничего не мог. Мы прошли мимо упавшего ствола, лежавшего поперек дороги. В нем было что-то странное, и я хотел сказать об этом кетл, но мысль ускользнула, прежде чем я успел оформить ее. Я так погрузился в себя, что даже вздрогнул, когда шут окликнул меня. Я поглядел вперед, но не увидел даже джепов. Потом он снова закричал. «Фиц — Фицчивал! Я обернулся чтобы обнаружить, что обогнал не только Шута, но и весь отряд. Кетл рядом со мной пробормотала что-то себе под нос и пошла обратно. Остальные остановились и уже разгружали джепов. «Но ведь вы не собираетесь ставить палатку посреди дороги?» в тревоге спросила Кеттл. Старлинг и Шут подняли глаза от кожаной палатки, которую они раскладывали на дороге. «Боитесь, что нас раздавит какая-нибудь повозка?» Или сметет толпа? Саркастически спросил Шут. Она гладкая и ровная. Прошлой ночью мне пришлось спать не то на корне, не то на булыжнике, добавила Старлинг. Кетл пропустил это мимо ушей и обратилась к Кетрикин. Нас увидит любой проходящий по этой дороге в любом направлении. Думаю, нам лучше передвинуть лагерь и остановиться под деревьями. Кетрикин огляделась. Уже почти стемнело, Кетл, и вряд ли нам нужно так уж сильно опасаться погони. Я думаю... Я вздрогнул, когда Шут взял меня за руку и повел к краю дороги. «Лезь!» — сказал он грубовато, когда мы дошли до него. Так я и сделал. И карабкался, пока снова не оказался на лесном мху. Я остановился и зевнул. В ушах у меня звенело. Я взглянул вниз на дорогу, где Кетрикин и Старлинг, Складывали покрывавшие палатку шкуры. Кетл уже тащила с дороги связку шестов. «Так мы решили не разбивать лагерь на дороге?» — тупо спросил я. «С тобой все в порядке?» — встревоженно спросил меня Шут. «Конечно. Моя спина сегодня ничуть не хуже, чем обычно», — добавил я, думая, что он спрашивает об этом. «Ты стоял там, уставившись на дорогу, и ни на кого не обращал внимания». Кетл сказала, что так ты себя вел большую часть дня. Я немного запутался, признался я. Я стянул рукавицу и коснулся своего лица. Вряд ли у меня жар, но это было похоже на на яркие видения и мысли, которые приходят в лихорадке. Кеттл говорит, что, по ее мнению, дело в дороге. Она говорит, что ты назвал ее обработанной силой. Она сказала, что я назвал? Нет. Я думал, это она так сказала, когда мы подошли к дороге. Что это обработано силой? Что значит «обработано силой»? Спросил меня Шут. Значит, что форму дороги придали силой, ответил я и добавил. Так я думаю. Никогда не слышал о том, чтобы силу использовали таким образом. Я с интересом посмотрел на дорогу. Она ровно текла через лес, как чистая белая лента, теряясь вдали. Это притягивало взгляд, и я почти видел, что лежит за следующим поворотом на поросшем лесом склоне горы. «Фитц!» Я рывком обернулся к шуту и с раздражением спросил «Что?». Он дрожал. «Просто ты стоишь, уставившись на дорогу, с того момента, как я оставил тебя. Я думал, ты пошел за хворостом. Потом поднимаю глаза и вижу...» «Ты так и стоишь здесь? Что случилось?» Я закрыл и снова открыл глаза. Я гулял по городу, смотрел на горы ярких красных и желтых фруктов на рыночных прилавках, но видение тут же пропало, оставив в сознании только призрак цвета и запаха. «Не знаю, может быть, у меня жар?» «Я просто очень устал. Пойду соберу дров». «Я с тобой», — объявил Шут. У моего колена ночной волк тревожно заскулил. Я взглянул на него. «Что случилось?» — спросил я его вслух. Он посмотрел на меня. Шерсть у него между глазами от волнения встала дыбом. «Казалось, что ты не слышишь меня, и твои мысли были... Не мысли. Со мной все будет в порядке. Шут со мной. Ступай, охотица. Я чувствую твой голод. А я твой». — Угрожающе, — ответил он. Ночной волк убежал, но неохотно. Я пошел за шутом в лес, но оказался не способен ни на что, кроме того, чтобы брать у него хворост, который он собирал и протягивал мне. Я чувствовал себя не до конца проснувшимся. Тебе когда-нибудь случалось заниматься чем-нибудь потрясающе интересным, а потом внезапно поднять глаза и обнаружить, что прошли часы с тех пор, как ты сел за работу? Вот так я себя и чувствую. Шут протянул мне очередную ветку. «Ты меня пугаешь», — тихо сообщил он. «Ты говоришь совсем, как король шлют в те дни, когда он слабел». «Но ведь его одурманили, чтобы снять боль», — объяснил я. «А у меня ее нет». «Это-то и страшно», — сказал он. Мы вместе вернулись в лагерь. Мы делали все так медленно, что Кеттл и Старлинг сами собрали немного хвороста и уже разожгли небольшой костер. Его свет освещал куполообразный шатер и людей, двигающихся вокруг него. Джеппы сбились в кучу и послись, пока мы складывали дрова у костра, чтобы их можно было использовать позже. Кетл оторвалась от стрипни. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Как будто получше», — сказал я ей. Я огляделся в поисках чего-нибудь, что надо было сделать, но лагерь разбили без меня. Кетрикин была в палатке и при свете свечи изучала карту. Кеттл помешивала кашу, а шут и Старлинг, как ни странно, тихо беседовали друг с другом. Я стоял неподвижно, пытаясь вспомнить что-то, что я собирался сделать, но так и не доделал. Дорога. Я хотел еще раз взглянуть на дорогу. Я повернулся и пошел к ней. «Фиц Чивал! Я обернулся, пораженный резкостью голоса Кетл. «Что такое?» «Куда ты идешь?» — спросила она. Потом помолчала, как бы удивленная собственным вопросом. «То есть, где ночной волк?» «Что-то я его не вижу». Он пошел охотиться, скоро придет. Я снова двинулся к дороге. «Обычно к этому времени он уже убивает свою добычу и возвращается», продолжала Кетл. Я остановился. Он сказал, что вблизи этой дороги добычи никакой нет, так что ему придется отойти подальше. Я повернулся. «Вот что». «Тут есть что-то странное», — настаивала она. «На дороге нет человеческих следов. И все же животные избегают ее. Разве дичь не выбирает более простые пути?» «Некоторые животные. Другие предпочитают прятаться», — крикнул я, отходя все дальше. «Иди и придержи его, девушка!» — резко приказала кому-то Кетл. «Фиц!» — услышал я крик Старлинг, но в этот миг Шут догнал меня и взял за руку. «Пойдем в палатку», — уговаривал он и тянул мою руку. «Я просто хотел взглянуть на дорогу. Сейчас темно, ты ничего не увидишь. Подожди завтрашнего утра, тогда мы снова пойдем по ней, а теперь давай вернемся в палатку». Я пошел за ним, но сказал раздраженно. «Если кто и ведет себя странно, то это ты, Шут». «Ты бы так не говорил, если бы видел свое лицо несколько минут назад». В этот вечер мы ели то же, что и каждый день с тех пор, как вышли из джампи. Густая овсянка с кусочками сушеных яблок, немного вяленого мяса и чай. Это было сытно, но не особенно вкусно и не могло отвлечь меня от того, с каким вниманием окружающие наблюдали за мной. В конце концов я отставил кружку с чаем и спросил. «Что?» Сначала все молчали. Потом Кетрикин прямо сказала. «Фитц. Сегодня ночью ты дежурить не будешь. Я хочу, чтобы ты остался в палатке и поспал. Я в полном порядке, я могу дежурить, начал я возражать, но королева приказала мне. "Я сказала, сегодня ты останешься в палатке". Несколько мгновений я сражался со своим языком, потом опустил голову. "Как прикажете". Может быть, я действительно устал? "Нет, это нечто большее, Фицчивал. Ты почти ничего не ел". «Если кто-нибудь из нас не вынуждает тебя говорить, ты ничего не делаешь и только смотришь в пространство. Что с тобой?» Я пытался найти ответ на прямой вопрос Кетрикин. «Я не знаю». «Точно не знаю. На самом деле это трудно объяснить». Единственным звуком в палатке было тихое потрескивание огня. Все взгляды были устремлены на меня. «Когда человека учат силе...» Продолжал я медленнее... Его предостерегают, объясняя, что магия представляет опасность для него. Если человек использует эту магию, чтобы что-нибудь сделать, он должен сосредоточить все внимание на своей цели и не отвлекаться на притяжение силы. Если наделенный силой перестанет быть сосредоточенным и отдастся ей, он может полностью затеряться в ее потоке, раствориться. Я оторвал взгляд от огня и оглядел их лица. Все были неподвижны, кроме Кетл которая слегка кивала в такт моим словам. Сегодня, с того момента, как мы вышли на дорогу, я стал чувствовать что-то похожее на притяжение силы. Вот уже несколько дней я, насколько это возможно, закрылся от силы, потому что боялся, что круг регала каким-то образом пробьется в мой разум и причинит мне вред. Но, несмотря на это, я испытывал сильное искушение силы. Как музыка, которую я почти что слышал, или очень слабый запах дичи. Я насторожился, пытаясь разобраться, что же зовет меня. Я быстро взглянул на Кетл и увидел в ее глазах далекий голод. Это потому что дорога создана силой? Вспышка гнева исказила ее лицо. Она опустила глаза на свои старые руки, сложенные на коленях, и раздраженно вздохнула. Это возможно. В старых легендах, которые я слышал, говорится, что если вещь обработана силой.. Она может быть опасной для некоторых людей. Для тех, кто наделен силой, но не обучен ею пользоваться. Или для тех, кто был недостаточно хорошо обучен, чтобы знать, как соблюдать осторожность. Я никогда не слышал никаких легенд о вещах, обработанных силой. Я повернулся к шуту и Старлинг. А вы? Оба молча покачали головами. Мне кажется, осторожно сказал я Кетл что такой начитанный человек, как Шут, должен был встречать где-нибудь упоминания о подобных легендах. И, конечно, хорошо подготовленный министрель тоже должен был бы слышать о них. Я открыто посмотрел на нее. Она скрестила руки на груди. «Я не виновата в том, что они чего-то не читали или не слышали», сказала она натянуто. «Я просто рассказываю о том, что мне говорили давным-давно». «Как давно?» — надавил я. Сидевшая напротив меня Кетрикин нахмурилась, но не стала вмешиваться. «Очень давно!» — холодно ответила Кетл. «В те дни, когда молодые люди уважали старость!» На лице Шута появилась восхищенная улыбка. Кеттл, похоже, почувствовала, что выиграла сражение, потому что с лязгом поставила свою кружку в котелок из-под овсянки и протянула его мне. «Твоя очередь мыть посуду!» сказала она сурово. Она встала и пошла от костра в палатку. Когда я медленно собирал тарелки, чтобы протереть их чистым снегом, Кетрикин подошла и встала рядом со мной. «Что ты подозреваешь?» спросила она прямо, как обычно. «Ты думаешь, она шпион? Враг?» «Нет, я не думаю, что она враг. Но мне кажется, она не просто старая женщина с религиозным интересом к шуту. Нечто большее, Но ты не знаешь, что именно. Нет, не знаю. Я только заметил, что, похоже, она знает о силе гораздо больше, чем я подозревал. Ну, конечно, к старости человек накапливает опыт и знания. Возможно, все объясняется именно этим. Я посмотрел вверх, нагнувшиеся под ударами ветра верхушки деревьев. Как вы думаете, ночью будет снег? Спросил я у Кетрикен. Почти наверняка. И хорошо, если он кончится к утру. Нам нужно собрать побольше хвороста и сложить его у палатки. Нет, тебе придется пойти и посидеть внутри. Если твое сознание опять начнет блуждать в такой темноте, да еще снег пойдет, нам тебя никогда не найти». Я начал протестовать, но она остановила меня вопросом. «Мой верите? Он лучше тебя владеет силой?» «Да, моя леди». «Думаешь, эта дорога зовет его так же, как тебя?» Почти наверняка. Но он всегда был опытнее меня в силе и гораздо упрямее. Королева грустно улыбнулась. Да, он упрямый. Внезапно она тяжело вздохнула. Если бы мы были обыкновенными мужчиной и женщиной, живущими далеко от моря и от гор, тогда для нас все было бы проще. Я тоже хотел бы этого. Тихо проговорил я. Я хотел бы, чтобы у меня на руках были мозоли от простой работы и чтобы свечи Молли освещали наш дом. «Надеюсь, что все это у тебя будет, Фитц», — ответила Кетрикен. «Правда, надеюсь. Но между здесь и там долгий путь, и мы должны пройти его». «Это так», — промолвил я. «Что-то вроде тихого согласия воцарилось между нами. Я не сомневался в том, что если обстоятельства того потребуют, Кетрикен посадит на трон мою дочь». Но для нее также невозможно было изменить отношение к долгу и жертвенности, как сменить кости и кровь собственного тела. Такой уж она была. И дело было не в том, что она хотела отобрать у меня моего ребенка. Все, что я мог сделать, чтобы уберечь свою дочь, это вернуть Кетрикин и ее мужа в целости и сохранности. В эту ночь мы легли позже обычного. Все устали. Шут решил караулить первым, несмотря на то, что лоб его прорезали глубокие морщины усталости. Его кожа приобрела теперь желтоватый цвет, и от этого он совершенно ужасно выглядел, когда замерзал. Становился похожим на горестную статую, вырезанную из старой кости. Все остальные не особенно обращали внимания на холод днем во время движения, но я не думаю, что Шут хоть когда-нибудь согревался. Тем не менее, он безропотно оделся потеплее и вышел наружу под удары ветра, Остальные улеглись спать. Сперва буря бушевала далеко вверху, в вершинах деревьев. Осыпавшиеся иголки барабанили по натянутой коже палатки. Метель усиливалась, и к ним прибавились мелкие ветки и горсти льдистого снега. Становилось все холоднее. Мороз пробирался в любую лазейку в одеяле и одежде. Когда Старлинг отдежурила половину своего срока, Кетрикен позвала ее внутрь, сказав — что теперь часовым у нас будет буря. Следом за Старлинг в палатку вошел волк. К моему несказанному облегчению никто не стал протестовать. Когда Старлинг заметила, что он принес на лапах снег, шут ответил, что на ней снега еще больше. Ночной волк немедленно прошел в нашу часть палатки и улегся между шутом и внешней стеной. Он положил огромную голову на грудь шута и тяжело вздохнул, прежде чем закрыть глаза. Я почувствовал укол ревности. Ему холоднее, чем тебе. Гораздо холоднее. А в городе, когда дичи было совсем мало, он часто делился со мной едой. Так, значит, мы стая? С интересом спросил я. Скажи сам. С вызовом бросил ночной волк. Он спас тебе жизнь. Кормил тебя своей добычей. Делил с тобой берлогу. Так стая мы. Или нет? Думаю, да, сказал я после недолгого раздумья. Я никогда не рассматривал все случившееся в таком свете. Я осторожно пошевелился в постели, чтобы слегка придвинуться к шуту. — Тебе холодно, вслух спросил я его. Становится теплее, когда я дрожу, жалобно ответил он. Потом добавил: Волк согрел меня немного. Он очень теплый. Он благодарит тебя за все то время что ты кормил его в джампе. Шут прищурился на меня в мгле палатки. Правда? Я не думал, что животные могут так долго помнить о чем-то. Я немного поразмыслил над этим. Обычно не могут. Но сегодня он вспомнил, что ты кормил его и благодарен. Шут осторожно почесал уши ночного волка. Тот по заурчал от восторга и придвинулся поближе к нему. Я снова поразился бесчисленным переменам, которые отмечал в нем. Все чаще и чаще его реакции и мысли становились смесью человеческих и волчьих. Но я слишком устал, чтобы долго думать об этом. Закрыв глаза, я начал погружаться в сон. Через некоторое время я понял, что веки мои крепко зажмурены, челюсти сжаты, но сна у меня нет ни в одном глазу. Я ужасно устал, но сила так пугала и манила меня, что я не мог расслабиться достаточно, чтобы заснуть. Я ворочался пытаясь устроиться поудобнее до тех пор, пока кетл, спавшая с другой стороны, от меня не спросила сердито, не завелись ли у меня блохи. Я попытался лежать смирно. Я осмотрел в темный потолок палатки, прислушиваясь к завыванию ветра снаружи и сонному дыханию моих спутников внутри. Я закрыл глаза и расслабил мышцы, пытаясь дать отдохнуть хотя бы телу. Мне отчаянно хотелось спать». Но сны тянули меня, как маленькие острые крючья, рвали мой разум, пока мне не показалось, что я сейчас закричу. Видения были ужасны. Что-то вроде церемонии перековки в прибрежном поселке. Огромный костер, разожженный в яме. Пленники, которым пираты издевательски предлагают выбор — быть перекованными или прыгнуть в яму. За этим наблюдают дети. Я вырвал свой разум из пламени. Я перевел дыхание и постарался успокоиться. Спать. В темной спальне оленьего замка Лейси тщательно спарывала кружево со старого подвенечного платья. Губы ее были неодобрительно поджаты. Она осторожно разрезала тонкие нитки, которыми были пришиты кружева. «За них дадут хорошую цену», — говорила ей Пейшенс. «Может быть, денег хватит на то, чтобы еще месяц оплачивать сторожевые башни? Он понял бы, что мы должны сделать это для Бакка». Она держалась очень прямо, и в ее черных волосах было гораздо больше седины, чем я помнил, а ее пальцы развязывали почти невидимые нити, которыми к горловине платья были пришиты жемчужины. От времени белое платье приобрело оттенок слоновой кости. Роскошные юбки каскадом падали с ее колен. Внезапно Пейшенс склонила голову на бок, как бы прислушиваясь. Лицо у нее стало озадаченным. Я бежал. Мне понадобилась вся моя воля, чтобы заставить себя открыть глаза. Огонь в маленькой жаровне едва горел, распространяя красноватый свет. Я оглядел шесты, которые поддерживали натянутые шкуры, и перевел дыхание. Я не смел думать ни о чем, что могло бы выманить меня из моей собственной жизни. Ни о Моли, ни о Бариче, ни о Верите. Я пытался найти какой-нибудь нейтральный образ, на котором мог бы отдохнуть мой измученный разум. Что-то, никак не связанное с моей жизнью. Я постарался вспомнить какую-нибудь приятную картину, гладкая равнина, покрытая толстым слоем снега, мирное ночное небо над головой, благословенная тишина. Я утонул в этом, как в мягкой перине. Садник появился на равнине. Он скакал быстро, низко склонившись к шее лошади, и непрестанно понукал ее. Простая спокойная красота была в этой паре. Скачущая лошадь, ее развивающийся хвост — бьющийся на ведру плащ мужчины. Некоторое время больше ничего не было видно. Темная лошадь и всадник, рассекающие снежную равнину под открытым лунным светом. Лошадь бежала хорошо, без усилий растягивая и сжимая мышцы, а человек легко сидел на ней, и казалось, что он едет над лошадью, а не у нее на спине. Серебряный свет луны освещал обруч с изготовившимся к нападению оленям от человека на лбу. Чейт. Появились еще трое верховых. Двое скакали за ним, но их лошади шли тяжело и выглядели устало. Одинокий всадник легко оторвется от них, если погоня будет продолжаться. Третий преследователь мчался через равнину на перерез остальным. Пегая, лошадь бежала с удовольствием, почти не обращая внимания на глубокий снег, через который ей приходилось пробиваться. Маленький всадник был хорошим наездником, скорее всего, женщина или молодой человек. Лунный свет блестел на обнаженном клинке. Некоторое время казалось, что молодой всадник столкнется с Чейдом, но старый убийца увидел его. Он сказал что-то своему Мерину, и тот рванулся вперед со скоростью, показавшейся мне почти невероятной. Он оставил двух спотыкающихся преследователей далеко позади, но пегий конь уже доскакал до протоптанной тропы и тоже поскакал быстрее. Некоторое время казалось, что Чейд и от него с легкостью оторвется, но пегая лошадь была свежее. Мерин уже не мог поддерживать взятый им темп, и Пегий ровным галопом начал сокращать расстояние между ними. Они сближались медленно, но неуклонно. И вот уже Пегий бежит прямо позади черного Мерина. Мерин замедлил шаг. Чейд повернулся в седле и приветственно поднял руку. Второй всадник высоким голосом крикнул ему. «Заверите истинного короля!» Женщина бросила Чейду сумку, он передал ей пакет. Потом они внезапно разделились, обе лошади сошли с протоптанной дороги и разъехались в разные стороны. Звук копыт затихал в ночи. лошади преследователей были взмылены, от них шел пар. Всадники с проклятиями понукали их, пока не достигли того места, где разделились Чейт и его сообщник. Их слова, пополам с ругательствами, разлетелись по воздуху. «Проклятые партизаны видящих! А теперь уж и не понять, кто есть кто! Не зачем возвращаться. «Только порку получать!» По-видимому, они о чем-то договорились, потому что дали своим лошадям отдышаться и медленно двинулись по протоптанной дороге прочь от того места, откуда прискакали. Видение исчезло, и я очнулся. Я с удивлением обнаружил, что улыбаюсь, хотя лицо мое заливал пот. Сила была очень мощной и верной. Я глубоко дышал от напряжения. Я пытался уйти от этого, но сладостный поток знания был слишком пронзительным. Я был окрылен бегством Чейда, окрылен тем, что, оказывается, где-то есть партизаны, действующие в интересах верити. Мир широко раскинулся передо мной, манящий, как целый поднос сластей. Ребенок плакал так отчаянно и безнадежно, как могут плакать только очень маленькие дети. Моя дочь. Она лежала на кровати, все еще завернутое в одеяло, испещренное дождевыми каплями. Лицо ее покраснело от крика. Сдержанное отчаяние в голосе Молли было почти пугающим. «Замолчи! Разве ты не можешь просто замолчать?» Голос Барича строгий и усталый. «Не сердись на нее. Она всего-навсего младенец. Скорее всего, она хочет есть». Молли встала, губы ее были сжаты, Руки сложно на груди. Щеки ее покраснели, волосы были влажными. Барич вешал свой промокший плащ. Они вместе ходили куда-то и только что вернулись. Угли в очаге погасли, в доме было холодно. Барич подошел к очагу и неловко опустился перед ним на колени, оберегая больную ногу. Он начал подбирать растопку, собираясь разжечь огонь. Я чувствовал, что он напряжен и знал, чего ему стоит сдерживаться. «Займись ребенком», — тихо сказал он. «Я разведу огонь и поставлю греться в воду». Молли сняла плащ и решительно двинулась, чтобы повесить его на стенку. Я знал, как она ненавидит, когда ей указывают. Ребенок продолжал плакать, такой же безжалостно требовательный, как зимний ветер снаружи. Я замерзла, устала, проголодалась и промокла. Ей придется понять, что иногда нужно просто подождать. Барич наклонился, чтобы раздуть искорку, и тихо выругался, увидев, что дрова не занялись. «Она замерзла, устала, промокла и проголодалась не меньше тебя», — заметил он. Голос его становился все тверже, он упрямо продолжал разжигать огонь. И слишком мало, чтобы что-нибудь сделать, поэтому она плачет. Не для того, чтобы мучить тебя. Она пытается дать тебе знать, что ей нужна помощь, «Щенки визжат, курицы кудахчут. Они никого не хотят раздражать», — он говорил громче с каждой фразой. «Но меня это раздражает», — заявила Молли и вступила в бой. «Ей просто придется это выплакать. Я слишком устала, чтобы возиться с ней. Она избалована. Она постоянно плачет, чтобы ее взяли на руки. У меня совсем нет времени заняться собой. Я уже давно не спала целую ночь напролет» кормить ребенка, мыть ребенка, переодевать ребенка, держать ребенка. Теперь это все моя жизнь. Она раздраженно перечисляла свои горести. Этот блеск в ее глазах я видел, когда она отказывалась повиноваться своему отцу. Я понимал, она ждет, что барич встанет и начнет наступать на нее. Вместо этого он раздул наконец-то огонь и удовлетворенно хрюкнул, когда узенький язычок пламени лизнул за виток березовой коры. Барич даже не обернулся, чтобы посмотреть на Молли или на плачущего ребенка. Он укладывал в огонь ветку за веткой, и мне казалось, что он представления не имеет о том, что за спиной у него закипает Молли. Я не был бы столь спокоен, если бы она стояла за моей спиной с таким выражением лица. Только когда огонь разгорелся, Барич поднялся на ноги и повернулся, но не к Молли, а к ребенку. Он прошел мимо Молли, как будто ее не было в комнате. Я не знал, заметил ли он, как она напряглась, чтобы не вздрогнуть от хлесткого удара, которого почти ожидала. Сердце мое сжалось, когда я увидел, какой шрам в ее душе оставил отец. Барич наклонился над моей дочкой, успокаивая и разворачивая ее. С благоговением я смотрел, какими уверенными движениями он сменил ей пеленку. Он огляделся, потом взял свою шерстяную рубашку висевшую на спинке стула, и завернул в нее девочку. Она продолжала плакать, но уже на другой ноте. Он прижал ее к плечу и, пользуясь свободной рукой, наполнил котелок и поставил его на огонь. Все происходило так, словно Молли никогда здесь не было. Лицо ее побелело, глаза стали огромными. Она начала отмерять зерно. Пока вода закипала, барич с ребенком на руках сел, и начал ритмично поглаживать девочку по спине. Плач стал менее настойчивым, как будто малышка устала рыдать. Молли подошла к ним. «Дай мне дочку. Теперь я ее покормлю». Барич медленно поднял на нее глаза. Лицо его было бесстрастным. «Когда ты успокоишься и захочешь подержать ее, я отдам ее тебе». «Ты дашь ее мне сейчас? Это мой ребенок!» Отрезала Молли и потянулась к младенцу, но барич взглядом остановил ее. Она отступила назад. «Ты пытаешься пристыдить меня?» Голос ее начинал звенеть. «Это моя дочка! Я имею право воспитывать ее так, как считаю нужным. Она совершенно не нуждается в том, чтобы ее все время держали на руках!» «Это верно», — согласился он мягко, но не сделал никакого движения, чтобы отдать ей девочку. «Ты считаешь, что я плохая мать?» «Да что ты знаешь о детях, чтобы указывать мне?» Барич встал, сделал полшага больной ногой и восстановил равновесие. Он набрал зерна, высыпал его в кипящую воду и размешал. Потом закрыл котелок плотной крышкой и слегка отодвинул его от огня. И все это одной рукой, прижимая к себе ребенка. Я видел, что он думает, отвечая ей. «Может быть, о детях ничего?» Но я знаю кое-что о маленьких существах. Жеребята, щенки, телята, поросята, даже охотничьи кошки. Я знаю, что если ты хочешь, чтобы они тебе доверяли, ты должен часто прикасаться к ним, пока они маленькие. Нежно, но твердо, чтобы они чувствовали твою силу. Эта тема увлекла его. Я слышал его лекции сотни раз. Обычно они были обращены... К нетерпеливым конюшенным мальчикам. На них нельзя кричать, нельзя делать резкие движения, которые могут показаться угрожающими. Им надо давать хорошую пищу и чистую воду, держать их в чистоте и предоставлять укрытие в плохую погоду. Голос его стал низким, когда он добавил. И на них нельзя срывать плохое настроение и путать наказание с дисциплиной. Молли, казалось, была потрясена его словами. «Но дисциплина происходит из наказаний. Ребенок учится дисциплине, когда его наказывают за дурные поступки!» Барич покачал головой. «Я бы хотел наказать того человека, который вбил это в тебя. Я узнал, наконец, голос прежнего Барича. «Чему ты научилась от отца, который срывал на тебе свою злость?» требовательно спросил он. Что проявлять нежность к собственному ребенку — это слабость? Что сдаться и подержать своего ребенка на руках, когда он плачет, потому что хочет к тебе не подобает взрослому? «Я не хочу говорить о моем отце», — резко заявила Молли, но в ее голосе была неуверенность. Она потянулась к девочке, как малыш, который хватает свою любимую игрушку, и барич позволил ей взять младенца. Молли села у очага и расстегнула блузку. Ребенок жадно схватил грудь, и немедленно замолчал. Некоторое время слышно было только, как бормочет ветер снаружи, бурлит котелок с кашей и треща дрова в камине. «Ты не всегда был терпелив с Фитцем, когда он был маленький», с упреком пробормотала Молли. Барич фыркнул. «Не думаю, что кто-нибудь мог бы постоянно сохранять спокойствие с этим парнем. Когда мне его дали, ему было пять или шесть, и я ничего не знал о нем». Я был молодым человеком, и у меня была масса других интересов. Можно на время поставить в загон жеребца или привязать собаку. С ребенком — дело другое. Ты ни на мгновение не можешь забыть о его существовании. Он беспомощно пожал плечами. Не успел я оглянуться, а он уже стал центром моей жизни. Странная пауза. Потом они забрали его у меня, а я им позволил. А теперь он умер. Молчание. Мне отчаянно хотелось дотянуться до них обоих, сказать им, что я жив. Я мог слышать их, я мог видеть их, но ничего не мог сказать им. Как буйный ветер снаружи, я ревел и бился об их стены, но ничего не добился. — Что я буду делать? — Что с нами будет? — внезапно спросила Молли, никому не обращаясь. Отчаяние в ее голосе, разрывало мне сердце. Вот с чем я осталась. Без мужа, с ребенком на руках и никакой возможности идти своей дорогой в этом мире. Все, что я припасла, пропало. Она посмотрела на Барича. Я была такой дурой. Я всегда верила, что он найдет меня и женится на мне. Но он этого не сделал, а теперь и не сделает. Она начала раскачиваться, прижимая к груди ребенка. Слезы струились по ее щекам. «Не думай, что я не слышал этого старика сегодня, того, который сказал, что видел меня в Бакипе и что я шлюха-бастарда-колдуна. Сколько понадобится времени, чтобы об этом узнало все рыбное место? Я не смею больше ходить в город. Я не могу смотреть людям в глаза». Что-то произошло с Баричем при этих словах. Он согнулся, локоть на колене, голова опущена на руку и пробормотал. Я думал, ты не слышала. Если бы он не был древним, как бог, я заставил бы его ответить за эти слова. Ты не можешь бросаться на человека за то, что он говорит правду, — уныло сказала Молли. Это заставило Барича поднять голову. Ты не шлюха, — горячо возразил он. Ты жена фица. и не твоя вина, что не все это знали. Его жена с издевкой пробормотала Молли. Я не была его женой, Барич. Он не женился на мне. Так он говорил о тебе со мной. Уверяю тебя, я знаю это. Если бы он не умер, он бы нашел тебя. Он бы сделал это. Он всегда хотел жениться на тебе. О да, он много чего хотел. И много врал. Намерения — это не дела, Барич. Если бы каждая женщина, которой мужчина обещал жениться, становилась законной женой, что ж? «Тогда в мире почти не было бы бастардов!» Она выпрямилась и устало вытерла слезы. Барич ничего не ответил ей. Она смотрела вниз, на маленькое личико, наконец-то спокойное и мирное. Девочка заснула. Молли сунула мизинец в рот ребенку, чтобы освободить сосок. Застегнув блузку, она слабо улыбнулась. «Мне показалось, я нащупала зубик». «Может быть, она плакала, потому что у нее режутся зубки?» «Зуб? Дай-ка мне посмотреть!» — воскликнул Барич и подошел, чтобы нагнуться над младенцем. Молли осторожно отогнула розовую губку, обнажив крошечный белый полумесяц в десне. Моя дочь нахмурилась во сне и отодвинулась. Барич осторожно взял ее у Молли и понес к постели. Он уложил ее туда, все еще завернутую в его рубашку. Тем временем Молли сняла крышку с котелка и помешала кашу. «Я позабочусь о вас обеих», — смущенно сказал барич, глядя на ребенка. «Я еще не так стар, чтобы найти работу, знаешь ли. Пока я могу махать топором, мы будем продавать или менять дрова в городе. Обойдемся как-нибудь». «Ты вовсе не стар?» — рассеянно сказал Молли, добавляя в кашу соль. Она подошла к стулу и тяжело рухнула на него. Из корзинки, стоявшей у кресла, она взяла свое шитье и стал вертеть его в руках, решая, с чего начать. «Похоже, ты молодеешь с каждым днем. Посмотри на эту рубашку. Порвана в плечевых швах, как у растущего мальчика. Ты молодеешь с каждым днем. А я чувствую себя так, словно старею с каждым часом. И я не могу вечно рассчитывать на тебя, Барич. Я должна научиться сама справляться со своей жизнью. Как-нибудь. Я просто сейчас не знаю, с чего начать». «Так...» «И не беспокойся об этом сейчас», — утешительно сказал он. Он подошел и встал за ее стулом. Его руки поднялись, как будто он хотел положить их ей на плечи, но он скрестил их на груди. «Скоро придет весна. Мы вскопаем огород, появится рыба. Может быть, будет какая-нибудь работа в рыбном месте. Вот увидишь, мы справимся». Его оптимизм передался ей. «Мне надо начать прямо сейчас и сделать несколько соломенных ульев. Если очень повезет, я найду где-нибудь пчелиный рой». «Я знаю цветущее поле в горах. Летом там очень много пчел. Если мы поставим там ульи, пчелы в них поселятся?» Молли улыбнулась. «Это же не птицы, глупый. Они роятся, только если в старом улье пчел становится слишком много. Таким образом мы можем раздобыть рой». Но это будет не раньше середины лета, а то и в начале осени. Может быть и весной, когда пчелы только начнут летать, если мы найдем пчелиное дерево. Я помогала отцу охотиться за пчелами, когда была маленькой, пока не набралась ума достаточно, чтобы сохранять ульи зимой. Ставишь блюдце с подогретым медом, чтобы привлечь их. Они прилетают одна за другой. Если это уметь, а я умею, можно найти пчелиный путь и дойти по нему до самого пчелиного дерева. Это, конечно, только начало. Потом надо выгнать рой из дерева и загнать его в приготовленный улей. А иногда, если дерево небольшое, можно просто спилить его и снести дупло домой». «Дупло?» «Ту часть дерева, в которой они гнездятся». «Они тебя не покусают?» — недоверчиво спросил барич. «Нет, если все делать правильно», — спокойно ответила Молли. «Тебе придется научить меня этому». Покорно сказал он. Молли повернулась на стуле, чтобы посмотреть на него. Она улыбалась. Но это не было похоже на ее прежнюю улыбку. Это была улыбка человека, который знает, что только делает вид, будто верит в успех будущего предприятия. Она слишком хорошо знала, что надежды бывают обманчивыми. «Хорошо, если бы ты научил меня писать. Леси и Пейшенс начали заниматься со мной... Я немного читаю, но писать совсем не умею. «Я научу тебя, и тогда ты сама сможешь научить этому Нетл», — пообещал он. Нетл. Она назвала мою дочь Нетл именем травы, которую любит, хотя листья крапивы и обжигают ей руки. Наверное, именно такое чувство Молли испытывает к дочери. Ребенок приносит ей боль даже тогда, когда радует ее. Мне было тяжело думать, что это так. Тут что-то стало отвлекать мое внимание, но я свирепо цеплялся за свое видение. Будь я достаточно близко, чтобы пойти к Молли прямо сейчас, я бы просто собрал вещи и отправился туда. — Нет, — говорил Верите твердо, — уходи немедленно. Ты подвергаешь их опасности. Ты думаешь, тебе совестица уничтожить их, если сочтут, что этим сделают тебе больно и ослабят тебя? Неожиданно я оказался с Верите. Было холодно, ветрено и темно. Я попытался разглядеть что-нибудь еще, но он закрыл мне глаза. Без усилий и против моей воли он перенес меня к себе и так же легко лишил зрения. Его сила была столь велика, что пугала меня. Тем не менее я чувствовал, что он устал, смертельно устал, несмотря на эту огромную мощь. Сила была похожа на здорового жеребца, а верите был истершейся веревкой, стреноживший его. Каждое мгновение сила тянула его, а верить и сопротивлялся. «Мы идем к вам», зачем-то сказал я. «Я знаю. Спешите. И не делай этого больше, не думай о них. Даже мысленно, не называй имен тех, кто может причинить нам вред. Каждый шепот здесь — это крик. У них есть способности, которых ты не можешь даже вообразить, не говоря уж о том, чтобы сопротивляться им. В любое место за тобой могут последовать твои враги, не оставляй следов». «Но где вы?» — спрашивал я. «Верите?» — отбросил меня прочь. «Найди меня!» — приказал он и швырнул меня назад в мое тело и в мою жизнь. Я сел на постели, конвульсивно хватая воздух ртом. Я испытывал нечто похожее, когда меня опрокидывали на спину в борьбе. Несколько секунд я издавал слабые звуки, пытаясь втянуть в себя воздух. Наконец мне это удалось. Я огляделся — снаружи выла буря. Жаровня стала крошечным красноватым пятном в центре, освещавшим только лежащий около него, свернувшийся в комочек кетл. — С тобой все в порядке? — тихо спросил меня Шут. — Нет, — шепотом ответил я. Я чувствовал себя слишком усталым, чтобы произнести хоть слово. Слишком усталым, чтобы думать. Тело мое было мокрым от пота, и я начал дрожать. Шут удивил меня, обняв. Я благодарно придвинулся к нему, пытаясь согреться. Любовь моего волка окутала меня. Я ждал, что Шут скажет что-нибудь утешительное, но он был слишком мудр для этого».